22. Звонок телефона вывел его из оцепенения. Габриэль встал и прошёл к окну, чтобы связь была лучше. "Слушай", голос Арона был взволнован. "Ситуация поменялась. Нужно срочно поговорить. Можешь приехать ко мне? Сейчас скину адрес". "Что случилось?" "Мне по телефону", чуть ли не со стоном произнёс Арон. "Приезжай скорее. Это и тебя касается". Район, где жил Аарон, был знаком Габриэлю. Еще даже нить бы он чуть ли не каждый день бывал в этих краях. Раньше тут жил профессор, его научный руководитель, которого он боготворил. Жена профессора даже выделила Габриэлю комнату, чтобы он приходил туда работать, когда ему угодно, и оставался ночевать после затянувшихся за полночь математических посиделок с профессором. Габриэль привык считать эту семью и дом своими, пока в один солнечный майский день И лизорный мир не рухнул. Его профессор, его кумир, опубликовал в научном журнале Труд претендующее немного не мало на Абелевскую премию по математике. За изнурительными правками это была целиком научная работа Габриэля за 3 года. Хотя его имя даже не упоминалось в авторах. Телефон завибрировал, и Габриэль прочитал сообщение с закрытого номера. Будь через час в бильярдной, стоят снова. и без глупостей. Набрав ок, он снова предался воспоминаниям. Чувство подавленности и ошеломления тогда были настолько сильным, что Габриэль даже не встретился после этого ни разу с профессором, не попытался потребовать объяснений либо извинений. Через неделю он без лишнего шума уволился из университета, покончив навсегда с наукой. А спустя полгода устроился в казино по совету товарища-математика, уверявшего, что с такой памятью и ушлением Габриэлю там непременно ждёт карьера. Днём во дворе Аарона было несложно найти место для парковки. Когда он вышел из машины, позвонила Ани, и Габриэль договорился с ней о встрече. Поднявшись на четвёртый этаж, он нашёл нужную квартиру, потянулся было к звонку, но дверь сама открылась. Аарона без привычного костюма, в майке и шортах было нелегко узнать. На лице растерянность на грани паники. Проходи, садись. Он закрыл за Габриэлем дверь и осторожно ступая, прошёл в гостиную. Добравшись до белого кожаного кресла, он медленно сел, при этом его лицо исказилось, и он закрыл глаза. В гостиной, со вкусом обставленной в стиле хай-тек, было сильно накурено. Габриэль сел напротив такого же кресла и вопросительно посмотрел на Арона. "О, блин, так", простонал тот, "чуть почку мне не отбил". Кто? Утда фи его кличков. Взгляд у него такой, как у удава, костлом Закару, отмороженный на всю лысую башку головник. Не знаю, чем он так обязан Закару, но этот утда в мать родную не пощадит, если Закару ему прикажет. А Арон открыл глаза и затравлено посмотрел на Габриэля. Закар пристал его к мне. Я думал, чтобы деньги отдать. Он замолчал и покачал головой. Но нет. Заккар хочет вечером ещё одну игру. Говорит, последний раз по крупному, после этого только расплатится. Он просто свихнулся на этой игре. Удав набрал его и включил громкую связь. Я сказал, что шеф казино что-то подозревает, и меня даже временно отстранили, но он не поверил. И велел Удаву сделать меня смелее. И когда тот бил меня, я кричал. Уголки губ Ароны опустились вниз от ужаса и отвращения. за карту, когда смеялся и предупреждал Удава, чтобы только по лицу не бил. Сказал, что если не смогу, то Удава будет только в кайф прикончить меня. Пришлось сказать, что помогу, лишь бы отстали от меня. Но по факту меня ведь даже в казино не пропустят. Да даже если бы и не отстранили, я же не самоубийца, чтобы 2 дня подряд в его глазах показались слёзы, и он закрыл лицо ладонями. «Какой же я придурок, что связался с ними!» Он покачивал головой из стороны в сторону. «Я тебя прошу, нужно убедить Закара, чтобы он отменил игру! Он мне не верит! Скажи ему ты! Скажи, что Лео что-то подозревает, и нас в самом деле отстранили от работы!» Габриэль поднялся, подошел к балкону, отдернул тяжелую штору и открыл дверь. Свежий прохладный воздух мгновенно стал просачиваться внутрь. Сев в кресло, он достал сигареты. Прикури мне одну. Аарон пошевелился и вновь сморщился от боли. Габриэль протянул ему зажжённую сигарету. Сколько раз ты такое проделывал? Аарон поперхнулся и замахнул рукой, разгоняя дым. Глаза его вновь слезились. Это был первый раз, богом тебе клянусь. Допустим, а с чего всё началось? Ты сам всё запланировал. Как на закары вышел? «Какая тебе нахрен разница, как и зачем?» Его голос и злые нотки перемежались с истерическими. «Что делать-то? Надо задницы наши срочно спасать!» «Я тебе подскажу, что делать», — продолжил Габриэль с нажимом. «Но сначала ты мне все расскажешь. Итак, с чего все началось?» Аарон помотал головой, помолчал и судорожно выдохнул. «С Мерлин, с нее все началось». Габриэль старался дышать ровно. Не время от времени ходил в одно казино за городом, Н не так чтобы часто. Арон неопределённо повёл рукой. Так, раз в месяц. И там как-то встретил её. Попросила меня научить играть, заигрывала всё такое. Ну я и голову потерял. Перед ней не устоять, ты же видел её, согласен? Почему-то именно сейчас Габриэлю вспомнились морщинки возле рта Мерлин, когда она рассказывала ему свою историю. Перед ней не устоять. Интересно, в какой момент она в Луи 13-го снотворное добавила. А потом в ней явно что-то поменялось, когда я сказал про Софию операцию. Стала отпаивать водой и кофе. Он выдохнул и, стараясь сохранить ровную интонацию, отозвался. Ну да. И что, соблазнила? Если бы я хоть трахнул ее, было бы не так обидно. А Аарон Кисло улыбнулся. Дальше. Когда я засадил все, что у меня было, она одолжила мне. Потом еще и еще. Всего 10 тысяч долларов. Я вошел в азарт и все проиграл. А через два дня ко мне в дом вломился удав и сказал, что либо я тут же возвращаю деньги, либо он мне переломает пальцы. И еще шантажировал фотками, где я был заснят во время игры. Я тогда не знал, что за ними и Мерлин стоит за кар. И что потом, когда узнал? У тебя же с ним особые отношения. Он, наверное, поэтому и выбрал меня, продолжал Арон, словно рассуждая сам с собой. Извинялся, что тогда так вышло, говорил, что готов загладить свою вину, забудем, мол, что было, и давай станем друзьями. Он скривил губы. Даже iPhone подарил новый. Габриэль посмотрел на часы. До встречи с Закаром оставалось полчаса. Он чувствовал себя опустошенным и в то же время собранным, как никогда. Дальше. Ну, он предложил эту игру в вип-зале. Поклялся, что только один раз. Я сказал, что... Игру ты сам предложил, Аарон. Не надо сочинять. Такие тонкости и аферы в Блэк Джеке мог подсказать ему только ты. И в помощники взял дружка своего. Думаю, у Скарлен на досуге давно обсуждали план, как бы сорвать куш в казино. Только кишка у вас была тонка до такой операции. Да и игрока подходящего у вас не было, с помощью которого можно было бы провернуть это аферу. Тебя и шантажировать не стоило. Ты с радостью уцепился за такую возможность. Разве не так? Арон отвёл взгляд. Думай, как хочешь. В общем, я отказался, сказал, что под камерами ничего не получится сделать. Закар сказал, что придумаем что-нибудь. И вот позавчера Комо сообщил, что глава игровой мониторной нам поможет. Записи не будет. Мне нужна информация про Закару. Номер телефона и адрес. Я не знаю. Аарон прикусил нижнюю губу. Дай мне телефон. Габриэль подошёл и протянул руку. Аарон кивнул в сторону стеклянной тумбы, на которой стоял большой плазменный телевизор. Габриэль подошёл туда и поднял айфон. Не веришь мне? скинулся было Аарон, но тут же сник. Габриэль посмотрел, содержимое телефона. Какой пароль в Скайпе? — Зачем тебе скайп? — напрягся Аарон. — Ты хочешь, чтобы я помог? — Говори пароль. Аарон неподвижно буравил Габриэля взглядом, потом откинулся в кресле. — Так ты все знаешь, — прошипел он. — Мэрилин рассказала. — Говори пароль. Аарон посмотрел в сторону, что-то обдумывая, потом продиктовал пароль. Габриэль проверил. — Габриэль. полистал короткую переписку в скайпе, удовлетворённо кивнул и положил телефон в правый карман. Я обещал подсказать, что нужно сделать. Беги, Аарон. Габриэль встал. Собирай чемодан сейчас же, садись в такси и в аэропорт. Улетай куда-нибудь. Аарон резко вскинул голову. Куда мне лететь? Они же найдут меня всё равно. Не думаю. Ты достаточно хитёр. Да и не будут искать. У них будут другие заботы. Гавриил похлопал себя по карману. Телефон я оставлю себе. Он пошёл к выходу, а Аарон со стоном вскочил и пошёл за ним. Постой. А что мне дальше делать? Гавриил отпёр дверь и пожал плечами. Ну, устройся на какой-нибудь круизный корабль в Скадинавию. Их полно в Батоме. Там тебя точно никто не найдёт. Только учти, Если и там что-то подобное проделаешь, с корабля уже никуда не убежишь, разве что за борт.